Глава третья. «Ральф Шмидт». Самолет немного трясло. Ральф впервые в жизни летел военным транспортником. На том острове, куда они направлялись, не было хорошего аэродрома, поэтому их везли турбовинтовой машиной. Маршрут долгий, занимает около восьми часов, но атакова на их секретности. Первый час он посвятил беседе с Анной Вандермолин, голландкой, которая занималась биоинженерингом и вполне хорошо говорила по-немецки. «Приятная женщина, моложе его лет на десять. И очень переживающая из-за перелета. Господи, им предстоит лететь на Марс с помощью инопланетных технологий, а она беспокоится из-за надежной машины». Шмидт был механиком, сколько себя помнил. Не в плане починки двигателей, а в плане науки о движении. Но любой механик является и теоретиком, и практиком. Рано или поздно ты получаешь гранты от авиапроизводителей, ищущих способы обезопасить и удешевить перелеты. И он знал, что Си-130 от Lockheed Martin был самым надежным турбовинтовым транспортным самолетом в мире а среди реактивных он бы поставил на русский Ил-76. Так что он успокоил Анну и мило с ней пообщался. Пока та не захотела вздремнуть, и Ральф не отсел на другое кресло. Там он заскучал. Через два места от него в отсеке для десанта, где они летели, сидел русский философ, старый бородатый Петр Григорьев, и улыбался каким-то мыслям. Напротив, дремал Липин, китайский математик, достаточно молодой парень, какой-то гений, которых Поднебесная научилась таки штамповать. Неудивительно, если у тебя полтора миллиарда населения и достаточно жесткая мотивирующая система образования, то раз в 10 лет она почти наверняка выдаст кого-то уровня Эйлера, Пуанкаре или Лагранжа. Лишь бы они встречали подходящие задачи, например, как та, что им предстояла. Через кресло от китайца сидела Франческо Монти, химик из Италии. Вроде и не молодая, но очень красивая, ухаживающая за собой. Она читала что-то в телефоне, параллельно слушая музыку через наушники. У Ральфа из-за детской травмы левого уха наушники капельки не держались. Поэтому он возил с собой огромные дуговые полноразмерные наушники с потертыми амбушюрами и страшно завидовал тем, кто мог пользоваться маленькими влезающими в карман блютуз-гаджетами. Несколько левее тоже напротив него о чем-то горячо спорили француз и швед. Мишель Робер, оптик-специалист по радиофизике, что-то эмоционально доказывал более спокойному Эрику олсону получившему лет пять назад Нобелевку за развитие теории струн. Оба ученых были моложе Шмидта, но у высокого блондина Олсена уже проглядывала седина, в то время как несколько опухший Робер был начисто лысым и его возраст угадывался по морщинам и непропорционально большим ушам. Ральф не слышал, о чем они спорили, но поддерживал шведа. Француз вызывал неприятное ощущение Примерно как и Юсуф Демир, турецкий химик, расположившийся слева от Шмидта, через пять или шесть кресел. Тот прикрыл глаза и о чем-то бубнил, время от времени незаметно кланяясь. Молитва. Бррр. Ральф Шмидт не понимал, как можно лететь на Марс, общаться с пришельцами и при этом верить в Бога. А Шмидту, наблюдавшему бурный рост исламской общины в Германии в последние годы и то, каким последствиям лично для него это привело, мусульмане были неприятны десятикратно. Но не стоит распространять свои фобии и неприятия на коллег. Он задумался и вздохнул. Повернувшись, Ральф заметил, что русский смотрит на него, продолжая улыбаться. Потом сделал ему знак, мол, не возражаешь, если я подсяду. Шмидт растерянно кивнул. «О чем тут интересно, хотел поговорить?» «Яэр Шмидт», — подсев ближе, начал бородатый старик и продолжил к удивлению Ральфа на неплохом немецком. «Меня зовут Петр Григорьев, я из Санкт-Петербурга. Вижу, вы скучаете, я тоже. Может, скрасим время общением?» «Что ж, почему бы и не пофилософствовать? Русский не производил никакого впечатления ни негативного, ни позитивного». Вот заодно можно будет составить личное мнение. Ральф кивнул и изобразил улыбку на лице. Дескать, внимательно слушаю. «Я заметил, — начал русский, — что ваш сосед молится, и вас это, кажется, заинтересовало. Меня? — показушно удивился Шмидт, подумав, что надо быть аккуратнее в таких вещах. Еще обвинят в нетолерантности, что с учетом их миссии ни в какие ворота не лезет». «Вообще-то нет, я просто обратил внимание на то, что гер Юсуф Демир закрыл глаза и шепчет что-то. Вдруг он напуган или ему плохо?» Петр кивнул, видимо, удовлетворившись ответом. «Хорошо, что турок ничего не слышал. Рев двигателей здесь слабо гасился, и слышно было только того, кто сидит с тобой на соседнем кресле». «Вы же инженер?» — снова спросил Григорьев. Ральф кивнул, решив не вдаваться в подробности того, что в первую очередь он физик. «А я вот совсем нет», – кисло улыбнулся собеседник. «Мне все эти науки совсем не давались. Так что я занялся тем, что требует лишь внутреннего созерцания». «Во-первых, любая наука требует внутреннего созерцания», – ответил Шмидт. «А во-вторых, философы и инженеры человеческих душ. Так что мы с вами в каком-то роде коллеги». Русский пожал плечами, но сделал это как-то позитивно, а потом широко улыбнулся. Да, он определенно был приятным человеком. «Скажите, а вы верите в то, что можно изменить нашу этику?» – неожиданно решил спросить он у философа. «Мы же с вами жители тех стран, где попытки насильно внедрить ее закончились плачевно». Григорьев задумался. «Что ж, философ, интересно, что ты ответишь» потому что сама идея об изменении природы человека ради технологий в конечном счете убьет человечество. Все рассуждения о том, что развитие научно-технической базы приведет к моральному прогрессу, очевидно ошибочны. Инопланетяне считают себя людьми, но землян они совсем не знают. Этика меняется лишь тогда, когда общество к этому готово. Идея, зароненная в неподготовленную почву, вырастет искаженной, приводя к социальным потрясениям, конфликтам и войнам. Для Ральфа Шмидта, учитывая весь его жизненный опыт, было предельно ясным, что когда варвары сталкиваются с прогрессивной моралью и культурой, они просто эксплуатируют ее благо. И он, варвар, планировал именно заняться тем же самым, получить от Кен Шо все их знания. «Вы знаете, Герр задумчиво протянул Петр. «Ваш вопрос естественен, и ответ на него не очевиден. Как я понял из заключения доктора Ланге, концепция согласия строится на том, что, получив все блага древних цивилизаций, мы никуда не денемся и станем развиваться этически». «Конечно же, на первых порах нам придется вдалбливать что-то в свои головы, но в какой-то момент это станет для нас с вами так же естественно, как «Не убей и не укради».» Хорошо, что он упомянул заповеди. Есть что ответить. «А так ли естественно для нас «Не убей, Петр?» Можно же вас называть по имени?» Учтиво спросил Шмидт, и Григорьев кивнул уже, по-видимому, обдумывая первый вопрос. Дело в том, что мы считаем, что воспитаны в определенной этике и культуре, однако наступающий катаклизм срывает с нас покров цивилизации, и мы становимся дикими зверями. Вспомните, какие ужасы вытворяли нацисты и коммунисты. А ведь они выросли в христианских странах, им с детства в церкви говорили «то самое не убей». Ральф, вы абсолютно правы, приводя подобные примеры. Они примечательны еще и тем, что две абсолютно разные по своей сути идеи, одна ведущая нас в согласие, а другая к несогласным, выглядели одинаково, ну или схожи, если судить по действиям их адептов. И роль катаклизма тут немалая. Очевидно, что культура не есть абсолют, наследуемый детьми от родителей, в отличие от цвета глаз или волос. Для того, чтобы катаклизм не наступил, нам и дают защиту согласия и его технологии. Как считает ланги, если бы современную европейскую культуру попробовали принести в средневековое общество, она бы не прижилась, потому что отсутствие эксплуатации возможно лишь в обществе с определенным уровнем потребления энергии и доступности информации. И я с ним согласен. Что ж, русский философ был подкован, но Шмидт, как и все летящие на Марс, тоже читал Ланге и знал, что отвечать на такой аргумент. Откуда мы знаем, что все подобные эксперименты в согласии прошли удачно? Они нам говорят, что это работает, а если работает только на части раз? Мы вынуждены верить, что у нас можно изменить, что мы станем лучше и добрее. А если окажемся неспособны, то нас стерилизуют и дадут вымереть? Или разбомбят всю планету? Сколько раз не прошли финал конкурса? Поймите, Петр, все, на чем базируется такая логика, лишь слова. Нет ни малейшей уверенности, что они правдивы. Сейчас вы летите формировать почву для того, чтобы наши веками создававшаяся культура пала перед лицом их прогрессивного опыта и этики. И христианство, и буддизм, и эллинизм, и современная европейская мечта – все канет в лету. Наши дети не будут разделять наши ценности, а начнут жить на одной волне с пришельцами. И все это можно было бы вынести, если бы была уверенность в том, что перемены не напрасны, что нас ждет светлое будущее, а не жизнь на отшибе В моем доме дворником работает Мустафа, он из Сирии. «У него шесть детей, и он пять лет живет в Германии, уже сносно говорит по-немецки. Так вот, когда он только приехал, то каждый день, убирая во дворе, благодарил меня за то, что мы дали ему денег и безопасность, больше, чем он когда-либо имел. А недавно Мустафа заявил, что ему слишком мало платят за то, как он вкалывает, и что Германия должна ему. Он стал несчастным, несмотря на то, что живет лучше». «Потому что мы, немцы, и не стремились сделать его счастливым, мы просто получили дешевую рабочую силу». Григорьев молчал и хмурил седые брови. «Нечего возразить? Ну вот и подумай на досуге. Может, потом расскажешь, какие сделал выводы?» Ральф Шмидт откинулся в кресле и закрыл глаза в надежде уснуть. Шаттл пришельцев выглядел в целом предсказуемо. Он напоминал те самые летающие тарелки, как будто у гигантского шара срезали низ и верх, а затем склеили. Издалека в профиль выглядел как сигара, а вблизи, зависший метрах в десяти над головой, словно серый круг, около двадцати метров в диаметре. Неподалеку стояли модули, которые этот шаттл потащит на Марс. Каждый из них был раза в три массивнее на вид, чем инопланетное транспортное средство. «Господа ученые!» — обратился к ним какой-то клерк, сопровождающий их с момента посадки. «Сейчас вы проследуете сразу на шаттл. Ваш багаж полетит в наших модулях, его уже занесли и укрепили. Я с вами не пойду. Наверху вас встретят лично волси Гош от Кен Шо и полковник Айзек Кинг». «И расскажет все, что вам необходимо знать перед полетом. Прошу не забывать о подписанных документах, а не разглашении. Вылет состоится через 10 минут, и уже к ужину вы будете на Марсе. Мне было очень приятно с вами познакомиться, и я желаю всем удачного полета. Прошу по очереди вставать на платформу». Сопровождающий указал пальцем на диск в паре метров от него. Лежащий на земле около 3-4 сантиметров в толщину и около метра в диаметре, диск слегка светился и привлекал к себе внимание уже некоторое время. Что же делает эта платформа? Ответ Шмидт получил, когда, пожавший плечами Мишель Робер, встал на нее. Вокруг него появился спектральный шарообразный перелив, который делал его облик все более мутным, а потом и вовсе скрыл в белом и непрозрачном шаре. Это заняло секунды две, после чего за половину секунды мыльный пузырь прошел обратную фазу, но уже без француза внутри. В конце он лопнул с небольшим хлопком. Ральф почувствовал, как Анна прижалась к его плечу. «Эх, Анна, тут Шмидт, как физик, полный профан и не может тебя успокоить. Придется это сделать самой». Вслед за Робером на платформу не смело встал Григорьев. «Надо же». Когда русский философ улетел, выстроилась небольшая очередь. Шмидт подтолкнул Анну перед собой, а за ним, замыкающим, стоял Липин. Люди исчезали один за другим. Женщина дернулась, будто бы передумав, но Ральф положил ей руку на плечо. Она вздрогнула, но решилась. Исчезала Вандер Моллен с закрытыми глазами. После нее Шмидт и сам занял место на платформе Вот он, глаза не закроет, нет уж дудки. Надо увидеть все изнутри. А изнутри все было таким же. Спектр, потеря прозрачности, белизна и все. Потом пузырь стал резко рассеиваться и лопнул с хлопком. Только стоял Шмидт уже на такой же платформе, в совсем другом месте. Теплый белый свет стен, зеленые кресла, темно-синий диван и серый стол в центре. Круглая комната метров шесть-семь в диаметре. Это явно был корабль «Кеншо». «Мистер Шмидт, я Айзек Кинг», — протянул ему руку плечистый рослый американец. «Прошу вас, сойдите с транспортной платформы». Ральф сошел и несколько секунд спустя услышал сзади еще один хлопок. «Мистер Ли, я Айзек Кинг», — услышал он за спиной, оглядывая помещение. На одном из кресел сидел незнакомый ему человек с фиолетовыми глазами, видимо, Волси Гош, инопланетянин. Некий шок от того, что он только что увидел пришельца, пусть и будучи к этому готовым, Шмидт все-таки испытал. Как подойти к нему? Что сказать? Можно ли протянуть руку? Или стоит, как Мустафа, поблагодарить того за необыкновенные возможности? «Что ж, господа, прошу вас занимать места. Я объясню вам, как пройдет полет», — сказал Кинг, и все они неспешно расселись. Ральф сел на синий диван вместе с Анной и оказался по левую руку от пришельца, который ему улыбнулся. Наверное, так же он, Шмидт, улыбается Мустафе, когда видит его. «Представляю вам волси Гоша», — заявил американец, указывая открытой ладонью на инопланетянина. «После моей инструкции он может ответить на ваши вопросы». «Инструкция проста». Во-первых, вы уже на шаттле, который отбывает через пару минут. Во-вторых, нам предстоит неторопливый перелет на Марс, что займет около двух часов, из-за того, что шаттл будет тащить много груза. Во время полета мы сможем пообщаться и немного перекусить. Нам собрали в дорогу немного вкусностей. Тут есть туалет, но вам предстоит разобраться, как им пользоваться. Если вдруг захотите, спросите меня, я покажу». Никакого ускорения вы не почувствуете, поскольку мы и не будем двигаться в прямом смысле этого слова. Но в любом случае, здесь есть своя гравитация, которая выровняла бы любое ускорение. По прибытии на Марс вы сможете проследовать в свои модули и расселиться согласно условиям. Вам выдали специальные планшеты. Здесь они бесполезны, так как Wi-Fi сети на корабле Кеншо нет. Но на Марсе они будут функционировать. «Вот и все, что я хотел вам сказать». «Да уж, емко, кратко, по существу». Сразу захотелось пойти и посмотреть, что такого непонятного в их туалете. «Уважаемый Волси Гош», — неуверенно обратился к пришельцу Эри Колсон, «не могли бы вы в деталях поведать нам о том, каким именно образом осуществляется перемещение корабля?» «Эри Колсон» ответил его сосед вполне приятным голосом на чистом английском. Как вы уже знаете, Вселенная имеет четыре измерения и представляет собой пространство второго порядка, аналог неровной сферы. Где больше вещества, сфера продавлена вглубь, а где меньше, выпирает наружу. Вселенная состоит из Т-частиц, микросвязи между которыми не дают ни разорвать, ни сжать пространство. Так что мы находимся на так называемом нулевом слое четвертого измерения. Краем уха Шмидт слышал, как ходящий позади него азик Кинг с кем-то общался, принимая какие-то данные и что-то в ответ подтверждая и спрашивая. То, что сейчас сказал Волси Гош, Ральф уже знал. Эту информацию ему предоставили сразу в ответ на подписанные им документы, но ему интересно было узнать подробности, как и шведу. Однако... Тем временем продолжал Волси Гош. «С помощью изменения собственной энергии Т-частиц в замкнутой области мы сдвигаем все, что в ней есть, на нужное расстояние по оси четвертого измерения, выскакивая с нулевого слоя наверх. При этом возникает разрыв». На низких высотах создающий эффект проявляющегося мыльного пузыря, а на высоких объект вовсе пропадает из видимой Вселенной, на него перестают действовать гравитация и все прочие силы. Они попросту не могут пробиться через разрыв. Фактически, в этом состоянии на объекте нет понятия пространства и времени в нашем представлении. Шмидт представил себе, что значит оказаться вне пространства и времени. Если верить, то скоро он это испытает на себе, только ничего не заметит. А еще, видимо, таким же способом все попали внутрь корабля. «Кроме энергии у Т-частиц есть спин, и он четырехмерный», — сказал пришелец Ральф увидел, как глаза Эрика вытаращились. Волси Гош тоже заметил, поэтому уточнил. «Это трудно понять, но вы разберетесь, Эри Колсон». Фактически, на четвертый спин у нас нет простого влияния, а ориентация остальных трех позволяет задать направленность Т-частицы в пространстве. В тот момент, когда объект плывет выше Вселенной, он руководствуется данным вектором. Ориентация трех спинов достигается грави-резонатором. Энергия частицы гасится в то же время, когда она движется вдоль всего пространства в нужном направлении. Из-за того, что времени и пространства там нет, все происходит мгновенно как для внутреннего, так и для стороннего наблюдателя. Эффект прыжка. Кстати, полминуты назад мы начали двигаться и уже находимся от земли за миллион километров. Шмидт осознал, что слушает, открыв рот. Как и все. олсон так и оставшись с выпученными глазами, кивал и что-то явно крутил в голове. Робер и Ли о чем-то перешептывались. Но Волси Гош еще не закончил речь. Энергия, необходимая для этого, пропорциональна квадрату массы, которую вам надо переместить, кубу расстояния и поправки на изменение гравитационного потенциала. Прыжок отсюда до Марса со всей массой, которую нужно нести, потребует энергии в размере около 10 в 20 джоулей. Такой объем всей электростанции Земли производит за три с половиной года. Однако мы вместо этого сделаем около ста тысяч прыжков, еще и огибая Солнце по эквипотенциальной орбите, чтобы минимизировать потерю энергии на выныривание из его гравитационного колодца. Как вы понимаете, так нам потребуется в 10 миллиардов раз меньше энергии в сумме. То есть столько, сколько Земля производит за одну сотую секунды разница колоссальна наверное я точно посчитал простите меня если нет для меня десятичная система не является родной универсальной в согласии как и на моей родине служит двоичная он продемонстрировал четыре пальца на руке и шмиту стало понятно почему они использовали двоичную систему Десятичная была естественна для людей лишь потому, что у них на двух руках было десять пальцев, а двоичная была связана с двумя руками, четырьмя пальцами на одной руке и восемью на двух у инопланетян. В помещении стояла тишина. Видимо, все прикидывали, какими же мощностями располагают Кеншо, раз рассуждают о таких невероятных расходах энергии. Или, как и он, думали о пальцах. «Мы перемещаемся короткими прыжками по три с половиной тысячи километров», – добавил Уолси. «Накопление энергии на каждый прыжок займет примерно одну десятую секунды». «Как вам уже сообщил Айзек Кинг, шаттл вообще-то не предназначен тащить такую массу». «Сюда мы летели налегке, поэтому тот же маршрут занял у нас около двадцати секунд». А если бы я использовал свой основной корабль, он даже с вашими модулями проскочил бы, считай, что мгновенно. Весь вопрос в энергетической мощности и способности быстро накопить нужный объем. Но чем крупнее корабль, начиная с определенного размера, тем сильнее падает его скорость и дальность прыжков. Поэтому никто не строит корабли планеты». Интересно, а чем обусловлен эффект постепенного проявления мыльного пузыря? Спросить сразу или подождать? Шмидт спросил, хотя и сомневался в том, как его вопрос будет воспринят. Откровенно говоря, разговоры с пришельцем его не радовали, но наука превыше всего. Ральф Шмидт. Резкое появление или исчезновение вне вакуума способно вызвать ударную волну от разницы давления даже от малого объекта ответил Волси. Поэтому в атмосфере после прыжка и перед ним сдвиг осуществляется не мгновенно, а постепенно, формируя защитный экран и давая возможность существующей материи отойти или, наоборот, спокойнее заполнить образовавшуюся пустоту. «Впрочем», – подытушил он, – «все детали вам представит мой коллега Муоншч Са Рошч, Он будет преподавать для вас естественные науки не жизни, то есть физику, химию, математику. Думаю, он достаточно компетентен в этом, уж точно больше меня. Хотелось бы объяснить вам, что мы будем передавать в первую очередь. Этика является целью нашей работы, но чтобы она лучше усваивалась людьми, нужно удовлетворить их основные потребности. Итак, главные направления – это медицина для продления жизни и улучшения ее качества. Это биология и нанохимия для улучшения производства пищи и синтеза материи. Также, несомненно, это энергетика. Нужно поднять уровень потребления энергии на человека более чем в тысячу раз за 10 лет. Такое вполне возможно. Далее проблема транспорта. Внутрипланетарные прыжки, которые вы называете телепортом. Космическая экспансия. Вот вкратце основные задачи на ближайшие 20 лет. Дела. Как волшебно звучит. Стоит ли ради подобного забить на возню с моралью согласия? Да, несомненно. Нужно получить максимум информации, создать научную базу. Однако пришелец напомнил, что целью работы является, собственно, этика. То есть все, что им дадут, будет лишь пособие для Мустафы, чтобы он не стал преступником в развитом обществе. Их просто дешевле развивать, чем от них защищаться. Эта мысль зудела в его голове не прекращая, кроме тех моментов, когда он думал о перспективах науки. А еще мелькнула мысль, что каждый раз, когда часы на его руке один раз делают тик-так, они совершают десяток прыжков через пространство и оказываются на 35 тысяч километров дальше от дома. За разговорами время пролетело незаметно. Где-то в середине пути айзик Кинг радушно предложил им огромную фруктовую вазу и какие-то роллы с рыбой и овощами. При этом сам американец тоже налегал на яство, утверждая, что если бы вы год питались пищей из тюбиков, то фрукты показались бы пищей богов. кинки еще вспомнил вкус первой выращенной на Марсе клубники, рассказывая об этом как о каком-то невероятном достижении. Наверное, для них все было так, но сейчас при движении со скоростью в 10% от скорости света выглядело нелепым. Шмидт обратил внимание, что Волси Гош не притронулся к их пище, но не стал делать на этом акцента. «Впрочем, именно так поступила Франческа, раз за разом пытающаяся предложить хозяину корабля тот или иной фрукт, несмотря на то, что тот вежливо раз за разом отказывался. Интересно, почему он не ест нашу пищу? Наверняка не потому, что он не голоден». Либо их строение все же отличается сильнее, чем было заявлено, либо просто брезгуют, как сам Шмидт побрезговал бы взять фрукт из рук местного где-нибудь в Индии. То есть люди для Кеншо – какие-то грязные варвары. Да уж. Ему даже довелось посетить тот самый разрекламированный туалет. Скорее из любопытства, чем по острой нужде. Система, что удивляла, не подразумевала использование воды. Не было никакой канализации и водопровода. Кеншо, видимо, были помешаны на чистоте и гигиене. Как только он воспользовался сиденьем, оно вместе с тем, что Ральф <coughs>, сделал, ушло в пол, а из стены вылез новый одноразовый ящик в форме нижней половины дедекаэдра с мягким сиденьем. Кинг объяснил, что ящик и все его содержимое расщепляются на атомы, после чего просто собирается новый ящик, а ненужные атомы сортируются и идут или на топливо, расщепляясь далее, либо в систему жизнеобеспечения. Возникло ощущение, что пришельцы заколачивают гвозди даже не микроскопом, а такомаком. Примечание «такомак» Тороидальная камера с магнитными катушками. Установка для удержания плазмы с температурой в миллионы градусов при управляемом термоядерном синтезе. Правда, если честно, люди поступают так же. Создали мощную сеть для обмена данных, четыре спутниковых сети из тысяч космических объектов, кабели, огромные комплексы облачных серверов, потреблявшие невероятную энергию и интеллектуальный ресурс, и все для того, чтобы присылать смайлики и котиков. Так что если уровень потребления энергии у инопланетян больше на много порядков, то для них также естественно выглядит расщепление унитаза всякий раз после использования и создание его заново, как для людей прогон 10 литров воды через очистные системы. Кстати, интересно, у них работала система мытья рук и вообще душ. Прикладываешь к рукам синюю таблеточку, она расползается до локтя, забавно покалывает, после чего также собирается в комочек и отпадает. Ее кидаешь в утилизатор, а обратно выплевывается новая капсула. Были и большие капсулы для всего тела, но их Ральф не стал пробовать. Любопытная концепция, основанная на наноботах, собирающих все бактерии, вирусы, частички грязи. Очень круто. Такая же таблетка, в принципе, должна была использоваться вместо туалетной бумаги, хорошо, что не пришлось. Надо поинтересоваться, как они чистят зубы такой же таблеткой. В общем, их санузел не имел ни раковины, ни душа, только одноразовый унитаз, полочку с капсулами, вешалку для одежды и что-то вроде зеркала. Оно заслуживало отдельного упоминания. Это была полностью объемная трехмерная голограмма, по умолчанию маленькая, но легко увеличивающаяся просто разведением рук. Также ее можно было вращать и глядеть на себя сверху, снизу, сзади. Как угодно. Шмидт поиграл с техникой, попутно поглядывая на стены и в попытке выяснить, где же тут установлены камеры. Не нашел, но зато смог разглядеть родинку на шею, увеличив так, что волосок, который из нее рос, стал толщиной с палец. Невероятно. Кроме посещения туалета, все остальное время они общались, сидя вокруг стола. Григорьев не слезал с волси Гоша, расспрашивая о том, как инопланетяне смотрят на тот или иной вопрос и как решают разные конфликты. Доставал и вопросами о системах правосудия и наказания. Какая ерунда! В то время как русский мучил пришельца подобными темами, Шмидт, будучи физиком-инженером до мозга костей, переключался на общение с французом. Робер, вначале показавшийся ему неприятным, тоже не очень хотел разбираться во всех философских и социальных вопросах, чем в итоге заслужил внимание немца. В итоге, когда Волси Гош внезапно встал, сообщив, что корабль замер над Марсом, и спросил, хотят ли уважаемые гости посмотреть с орбиты на планету, где им предстоит жить и работать, Шмидт с удивлением осознал, что полет на сотни миллионов километров вокруг Солнца подошел к концу а он его толком и не заметил. Верилось с трудом. Казалось, сейчас они выйдут и окажется все на том же острове. В длинном и быстром пути не ощущалось ни малейших признаков полета, ни шума двигателей, ни ускорения, ни тряски. Да уж, их самолеты и ракеты были по сравнению с кораблем, как телега по сравнению с той же ракетой. Конечно же, все захотели взглянуть на Марс, начался гвалт. Ральф внимательно следил за тем, что будет делать Волсегош. За все время полета тот ни разу не коснулся ни одного прибора управления. Казалось, что он контролирует их силой мысли. Возможно, так оно и было. И вот пришелец посмотрел на потолок, тут же начавший переливаться, становясь прозрачнее. Все задрали головы, включая Шмита. Сквозь исчезающие спектральные всполохи был виден Марс. Казалось пугающим и странным то, что он сверху, а сила тяжести тянет их вниз. Планета была близкой и занимала почти все пространство потолка. Корабль плыл по ее орбите быстрее, чем положено при обычном орбитальном движении. Окружности или эллипс, по которому он двигался, были не результатом инерциального вращения, а скорее просто траекторией с легкостью, поддерживаемой двигателем корабля. «Черт, сколько же энергии на это уходит!» Если оценить угловую скорость, то становилось понятно, что ускорение на противодействие отрыву с орбиты превышает 20G. «Простите», — спросил он, обращаясь к пришельцу, — «какой принцип движения у нашего корабля сейчас?» «Ральф Шмидт», — ответил Болсегош, — «корабль создает направленный вектор гравитации, формируя поток гравитонов». Он ускоряет нас вместе с кораблем, поэтому, по нашему собственному ощущению, мы бы находились в состоянии полной невесомости. Чтобы избежать подобного, в плиты пола встроены генераторы гравитации. Они формируют направленный поток гравитонов уже изнутри корабля, которые притягивают нас к полу. Если вы высоко подпрыгнете, то там гравитация ослабнет». «А можно ли отключить ее?» – уточнил Кинг. «Господам ученым неплохо было бы ощутить себя в космосе так, как они привыкли воображать это с детства». «Хорошо», — кивнул инопланетянин. «Я отключу на время гравитацию в комнате». Медленно стало возникать ощущение легкости, и через полминуты Шмидт почувствовал себя оторвавшимся от пола. Голова с непривычки закружилась вестибулярный аппарат паниковал. «Черт, какая глупая идея, мистер Кинг!» Ральф перебирал ногами и руками в попытке принять нужное положение, однако это привело лишь к тому, что он начал вращаться. Вот и диван, кажется, взлетел. И кресла со столом тоже оторвались от пола. франческо визжала, кажется, от восторга, и вокруг него в целом все охали, кричали, смеялись. «Ничего веселого, Кинг». «А вот и Марс». Теперь он воспринимался как находящийся внизу, мозг хватался за любое разумное определение положения, и огромная планета, проносящаяся рядом, была отличным ориентиром. Перед взорами космонавтов проплыл Олимп, величайшая гора Солнечной системы. Красиво, не поспоришь. Что ж, я медленно верну гравитацию, пока никого не стошнило. Услышал он голос Волси Гоша, и постепенно стала появляться сила тяжести. Его потянуло к полу, но не резко, а очень плавно, чтобы никто не упал. Ральф мягко опустился на пол и встал. Низ и верх снова обретали очертания. Мебель заняла примерно те же позиции. Так гораздо лучше. А теперь мы прыгаем на нужную позицию заявил пришелец, и в потолке на четверть секунды началось мелькание, после чего Шмидт увидел оранжево-серое марсианское небо. Потолок снова стал покрываться всполохами и быстро потерял прозрачность. «Дамы и господа ученые», — сказал айзи Кинг, — «добро пожаловать на Марс». Лаура прыгла возле него. Ее косички забавно носились по комнате, и Ральф, смеясь, попытался ухватить дочь за них. В соседней комнате лаяла собака, возмущенная тем, что ее они приняли в игру. Шесть лет исполняется не каждый день, и нужно было устроить настоящий праздник. Много шаров, много подруг и друзей, дети соседей. Лысый доктор Мюллер из квартиры напротив с женой и сыном. Его сыну тридцать, он с детства дружит с Лаурой. Эрик хороший парень, добрый и веснущатый. Вот он сидит с женой и своей дочкой. А вот мама Ральфа, она испекла пирог для него и его сестры. Глупый клоун носится вокруг на велосипеде, а дети хватают его за нос, издающий писк после таких действий. Ральф бежит за ним, нужно тоже схватить и отдать нос Лауре. Собака, как-то попавшая в комнату, почему-то выскакивает из-за дивана и хватает клоуна за нос. Нос пищит и ругается. Лаура плачет, ей не достался нос. Досада какая досада. И торт. Клоун падает в торт, и мама Шмидта плачет. «Как же так, Ральф, почему это случилось с нашей девочкой?» Кричит она. «Что случилось?» «Мама, ты о чем?» Он оборачивается и видит мертвую плачущую дочь, над ней с ножом стоит Мустафа, их дворник. «Что ты наделал? Зачем ты убил меня?» — кричит Лаура. А Мустафа поворачивается к нему и говорит, «Это не я убил, и я вообще не Мустафа, я волсигош я из расы Кеншо». Шмидт понимает, что перед ним и правда волсигош только выглядит он как Григорьев. «Ты снова убил мою дочь, Петр!» — кричит Ральф. «Да, но она не приняла новую этику, новый порядок!» — отвечает мама. «Мама, мама, зачем ты так говоришь?» Клоун хватает волси Григорьева и начинает с ним танцевать, прикрикивая. «Этика, шметика, кто не спрятался, я не виноват!» Ральф, чувствуя, что он в чем-то липком, поднимает руки и видит, что руки в крови, а в руках нож. «Папа, это ты меня убил, когда согласился работать на них? Я была не нужна согласно их плану, папа». «Боже, нет! Как он мог допустить?» Но вот Бог прыгает вниз со шкафа, где он живет, и начинает вытирать руки Шмита от крови. Ничего не помогает. Она проступает снова. «Это потому, что ты в меня не веришь, дурак», говорит ему Бог и убегает играть с клоуном в прятки. «Как верить в тебя, если ты собака?» Слышит он свои слова. «Бог лает и кусает нос клоуна», таская его по комнате. «Да, это и правда собака». «Папа, не допусти такого снова! Папа!» Слышит он слова дочери. «Не допущу! Не допущу!» Крикнул Шмидт и открыл глаза. Он не дома. Он на Марсе в своей комнатушке во втором жилом модуле блока С. У него никогда не было собаки, да, а Лаура, на ее шестилетие не было ни клоунов, ни шаров. Она тогда болела ангиной и потом долго переживала, что не отметила день рождения с друзьями. И погибла она не тогда, а уже взрослой девушкой в двадцать пять. Ральф понял, что он плачет.